«Семьдесят восемь. Сколько баров я тогда обошел? Помню первый бар. Бар гостиницы в квартале Сен-Жермен-де-Пре. Не совсем пятизвездочный, там я подцепил какую-то замужнюю дамочку, или это она меня подцепила, мужа она назвала бомж. На что я ответил, что я тоже бомж, ему оба хохотали, как будто это была самая смешная шутка на свете. Мы чередовали поцелуи с порциями виски, не самая эстетичная картина». Но в какой-то момент я, очевидно, свалил, потому что оказался в другом баре. На два разряда ниже первого. После трех или четырех стаканов меня оттуда вывел бармен. А я ругался на него. «Коннахт! Дурак, сукин ты сын! А пошел ты!» Не самое лучшее мое публичное выступление, хотя в тот момент я очень гордился тем, что помню эти французские ругательства. С некоторым опозданием до меня дошло, что третье место, куда я забрел, это «Гей-бар». И это могло мне дорого обойтись. Вспоминается только, что какой-то парень в кожаном костюме облизывал мне лицо. Дальше уже почти ничего не помню. Очевидно, меня вырвало, хотя это событие не сохранилось в памяти. Но запах рвоты долго меня преследовал. Меня разбудил жандарм, не очень ласково толкнув сапогом в ребра. Я с трудом встал, голова раскалывалась, тело налилось свинцом, я чувствовал тошноту и отвращение к себе самому». Название отеля, в котором я остановился, напрочь вылетело из головы, и анонимная ключ-карта никак не помогла. Я попытался зарегистрироваться в небольшом бутик-отеле, но женщина-портье сказала, что мест нет, и я не мог на нее обижаться, когда увидел свое отражение в окне и понял, что от меня несет рвотой. В итоге я оказался в третий разрядном мотеле, где мой вид никого не беспокоил. Там я проспал весь день, проснулся, выпил воды из-под крана. Наверное, литра четыре опять спал, Не помню, сколько. Наконец встал, принял душ и понял, что оставил сумку с одеждой в одном из баров. Я выбросил рубашку в мусорное ведро, смыл рвоту с джинсов, почистил кожаную куртку и надел ее, застегнув молнию, чтобы не видно было, что я без рубашки. Удивительно, но бумажник все еще был при мне. Я мысленно поблагодарил производителя джинсов за внутренний карман на молнии. Потом я нашел магазин Second Hand, порылся в вешалки с рубашками и выбрал себе одну почище и посимпатичнее. Кроме того, купил дешевые темные очки, потому что у меня резало глаза, но, скорее всего, хотелось просто спрятаться. После чего я нашел интернет-кафе, где выпил несколько чашек черного кофе и воспользовался одним из их компьютеров, чтобы найти ближайшее собрание анонимных алкоголиков, каково и обнаружилось в американской церкви недалеко от дома инвалидов. Эта церковь предназначалась для американцев за рубежом, и собрание проходило на английском языке. Присутствовало, наверное, человек 20. Сначала я слушал рассказ молодой женщины о том, что ее муж добился опеки над их двумя маленькими детьми. Затем выступал мужчина, преподаватель английской литературы, при костюме и галстуке. Он рассказал о том, что напился на работе и уже не помнил, за что против него было выдвинуто три обвинения в сексуальных домогательствах хотя гораздо больше его огорчало то, что его уволили из университета, с постоянной работы. Лично мне эта история показалась самой поучительной. После этого наступила пауза, и казалось, что больше никто не собирается говорить. Я тоже не планировал делиться проблемами или давать клятвы, но вдруг встал и представился. «Здравствуйте, меня зовут Люк, и я алкоголик». Я услышал, как мое имя отозвалось эхом. Прозвучавшие слова одновременно успокаивали и огорчали – Я не мог поверить, что после десяти лет трезвости снова оказался здесь. Я закрыл глаза, чтобы не видеть присутствующих, хотя я знал, что они все прошли этот путь и не осудят меня. Перед моим мысленным взором стояли профессор Кватроки и брат Франческо, и я не знал, как о них сказать. Я видел Смита, как я поддерживаю его голову, слабую улыбку, которую он смог изобразить, несмотря на то, что умирал, и я не смог сдержать слез. Я пытался зашмыгать их обратно, Пробовал глотать и моргать, но все это было бесполезно. Десяток голосов сказали мне, что все в порядке, я могу освободиться от этого груза. Я вытер слезы и изо всех сил попытался взять себя в руки. «Я потерял близкого человека», — произнес я. «Друга. Не по своей вине, но...» Я замолчал. Но это же была не моя вина, правда? Смит сам взялся за мной следить. Я его не просил. Но если бы я не отправился на поиски дневника, он был бы еще жив». Нужно было прогнать эти мысли. От них не было пользы. Уже слишком поздно, и ничего не исправить. Это как болезнь, кори или ветряная оспа, вспомнились мне слова Александры. Я чувствую. Что я чувствовал? Что потерял все, что имел? Но произнес я лишь желание очиститься и снова быть трезвым. И все покивали. А позже, когда люди подходили, хлопали меня по спине и поздравляли с тем, что я пришел... Я чувствовал, как глазам вновь подступают слезы. Я изо всех сил сдерживался, потому что мне казалось, что если я опять заплачу, то не остановлюсь. Никогда.